Швейцар недоверчиво разглядывал неправдоподобно красный лимузин, распластавшийся своим хищным изящным телом по самой земле, выдвинув далеко вперед хромированную пасть о шести фарах. — Товарищ, — тронул его за расшитый голунами рукав Семен Трудных, — не скажете, в какой гостинице можно найти номер? Швейцар, с трудом оторвавшись от сверкающего лаком и стеклами чудовища, осмотрел младшего лейтенанта так, словно тот свалился с луны. — Мне остановиться в гостинице надо, — робко пояснил Трудных. — Поезжайте на ВДНХ, автобус 24, — сказал швейцар и снова погрузился в созерцание заграничных автомобилей. В первом часу ночи Уже отчаявшийся получить хотя бы койку, Семен Трудных был с большими трудностями определен в четырехместный номер в гостинице «Турист». Когда дежурная ввела его в полутемную комнату, их встретил дружный разнотонный храп, запах дыни, жареной баранины и коньяка. Раздевшись в темноте, младший лейтенант повалился в прохладу свежих простыней и мгновенно заснул. Семен Трудных проснулся в десять часов по-московски. Номер был пустой. Прохладный воздух, шевеля кремовую шелковую занавеску, строями вливался в комнату. Ругнув себя за небдительный сон, младший лейтенант побрился над умывальником в углу номера, почистил щеткой свой серый коверкотовый костюм, придирчиво оглядел себя в зеркале и степенно вышел в коридор. Проглотив в буфете три порции сосисок, два стакана жидкой кисловатой сметаны и бутылку лимонада, приведшего его в восторг, Семен Трудных направился в город, предварительно выяснив в Мосгорсправке адрес Каминской. Чем ближе автобус приближался к центру столицы, тем неуютнее чувствовал себя младший лейтенант, памятуя свой разговор с народной артисткой по телефону из Толышинска. Отыскав дом на улице Немировича Данченко, с трудом разобравшись в подъездах, номерах квартир и этажах, Семен Трудных с бьющимся сердцем нажал кнопку у обитой коричневым дерматином двери. Сейчас ему лицом к лицу предстоит встретиться с Каминской, артисткой, которую он видел в десятках фильмов на портретах в кинотеатрах по телевизору. Дверь долго не открывали. Младший лейтенант уже было подумал, что дома никого нет, ни шороха не раздавалось за дверью. Семен трудных в нерешительности переминался с ноги на ногу. И вдруг замок щелкнул, и на пороге появилась Каминская, до да удивительного знакомая, будто он с ней виделся много-много раз. Это вы звонили? спросила артистка. Да, здравствуйте, по делу, понимаете. Младший лейтенант вконец растерялся. — Я опять, извините, интересуюсь насчет гражданки Гридневой. — Поразительно. Это вы звонили третьего дня среди ночи и спрашивали Гридневу? — Я. — Вам же было сказано, что Гридневу я не знаю. Здесь такая не живет. Вы не поверили. Явились собственной персоной. Поразительное поведение. Младший лейтенант окончательно стушевался. — Теперь вы удовлетворены? Семен Трудных тупо кивнул. «В следующий раз проверяйте у ваших невест паспорт. Там точно указан адрес». Каминская хлопнула дверью. Младший лейтенант присел на ступеньку, ругая себя, на чем свет стоит, что не смог по-человечески поговорить с артисткой. И тут только вспомнил, что не предъявил фотографию. Выждав немного, он снова нажал звонок, решив, будь что будет. На сей раз дверь отворилась быстро. Увидев опять Семена Трудных, Каминская, сцепив руки на груди, трагически произнесла. «Молодой человек! Я ничем не могу помочь в поисках дорогой вашему сердцу особой!» Пробормотав что-то нечленораздельное, младший лейтенант протянул фотографию Гридневой и Азарова. Каминская машинально взяла снимок и растерянно посмотрела на младшего лейтенанта. Ну это же Оля!» — она повертела фото. Семен осмелел. Если разрешите, мне надо кое-что у вас выяснить, извините, конечно. Каминская, продолжая разглядывать снимок, пропустила его в дверь и указала на вешалку. Раздевайтесь. Прихожая поразила младшего лейтенанта. Темный новощенный паркет тускло отражал свет старинного канделябра, светившегося пятью лампочками над высоким, врезном дубовом окладе зеркалом.